Но при нем были найдены два пистолета, один из которых когда-то засветился во время вооруженного нападения на инкассаторов. И главная улика — кевларовый тросик, подобный тем, что использовал серийный убийца. Но настоящего убийцу надо брать, и Кудеяров теперь не сомневался, что это произойдет очень скоро. Но тогда придется доказывать его связь с Трескуновым, а это будет сложно сделать. Как объяснить? чтобы использовали в качестве удавки именно кевларовый трос, о котором не знает никто, ни журналисты, ни полицейские, а только члены оперативно-следственной группы. Тихо затренькал мобильный. Павел взглянул на экранчик. Звонил отец. Кудееров поднялся с постели, вышел на кухню. «Привет», — сказал он тихо. «Прости, что беспокоил в час ночи, но я только сейчас узнал, что произошло». Братец не выдержал и сообщил.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 «Тогда, может, приедешь к нам вместе с ней. Познакомишь со мной, с мамой, если у тебя с ней серьезно». «Серьезно», — подтвердил Павел. «Ну, тогда в следующий, то есть в ближайшие выходные ждем вас. А вообще поверить трудно, что на том же самом месте под лица настигло возмездие. Так что, если у тебя есть какие-то сомнения, то...» «Я не переживаю», — ответил Павел. «Но это была неправда». «Разговор закончился».